Глава третья. Алая кровь на белом снегу. Мне показалось, что ее, этой крови, целый океан. Но мужчина стонет, жив, а это главное. «Свети на него!» — скомандовала сестре. Та послушно направила фонарь на пострадавшего и произнесла. «Бомж, что ли?» На бедолаге действительно была надета потрепанная куртка, на ногах полурваные ботинки, на голове ушанка, рожденная в СССР. «Бомж, не бомж, а помощь оказать мы обязаны!» — сказала я. «Звони в скорую». Сестрёнка набрала 0,3. «Здравствуйте, девушка. Тут раненый мужчина, весь в крови. Нет, что случилось, не знаем. Возраст, имя тоже. Документы? Сейчас посмотрим». Я, преодолев брезгливость, попыталась отыскать их в кармане несчастного. Но там была только пачка дешёвых сигарет. Мужчина был в сознании пытался что-то сказать. «У вас паспорт есть?» – спросила я. «Или какой другой документ?» Но бедняга отрицательно покачал головой. «Нет у него документов, девушка». Алька продолжила разговор с диспетчером. «Но это не значит, что ему помощь оказывать не нужно. Нет, адрес назвать не могу. Запишите ориентиры, где мы находимся. Торговый центр «Заря», дальше пустырь и общество «Гаражник». Все, мы вас очень ждем». И мы стали ждать помощи. Но она, как водится, не оказалась скорой. После получаса Алька перезвонила снова и получила стандартный ответ. «Ожидайте». Мы жутко замерзли. Климат в наших местах предназначен прежде всего для уничтожения неприятеля. Нос у младшей сестры покраснел, она прыгала и стучала зубами. Я решительно сказала. «Пошли-ка домой». Я вон младшему скорую четыре часа ждала. Они к ребенку не спешили, а к бомжу навряд ли быстрее приедут. «А его бросим?» Валькиных синих глазищах были возмущение и жалость. «Нехорошо как-то, не по-человечески. Мы же не санты, у нас сердце есть». «Нехорошо», — согласилась я. «Давай его хотя бы в подъезд наш заведем, а дальше звонить будем». «Нехорошо», — согласилась я. «Давай его хотя бы в подъезд наш заведем и дальше звонить будем». Алька радостно закивала, подскочила к бродяге, легонько потрясла за плечо. «Мужчина, вы идти сможете? Мы вам помочь хотим». Неожиданно тот кивнул и поднялся. Вот только нога у него тоже была повреждена, наступал он на нее с трудом. Выход напрашивался один подставить несчастному свои хрупкие женские плечи. Но в крови измазаться не хотелось. «Что будем делать?» – спросила я у сестры. «Ладно, на мне пуховик, который будет в этом году очередной юбилей отмечать, а на тебе вон какая шуба!» Алька раздумывала. В ее душе была борьба между любовью к людям и любовью к шубам. «Я знаю, что делать!» – вдруг воскликнула сестра и полезла под елку. Не успела я понять, что означают странные манипуляции, как Алька выползла назад. «Вот что у меня есть». Трусливый Санта его так и бросил. «О, да тут даже подарочек имеется». В руках у сестры был мешок Санта-Клауса. Уже опустевший, довольно большой. Алька сунула один конец мне и велела. «Тянем, потянем. Ну, попробуем его разодрать. Так у нас больше ткани будет. Шов совсем хиленький». Сестра оказалась права. Мешок громко треснул, легко разошелся по шву. Я накинула его на плечи пострадавшему. Теперь шансы стать окровавленными у нас значительно уменьшились. Надпись подарки получилась прямо посередине довольно широкой груди незнакомца. «Прикольно смотрится», — одобрила Алька. «Ну что, подарочек, опирайся, двигаем».